Творю, что хочу. У каждого человека должен быть свой творческий друг. Будет ли он по-настоящему талантливым и потому слегка странным, или же все будут в курсе, что он сильно преувеличивает свои способности, но не станут ему об этом рассказывать, дабы он продолжал наслаждаться своей сфабрикованной творческостью и продолжал свое преувеличительно показательное поведение, чтобы все знали, какой же он не такой, как все, неважно. Главное, что ни одна компания не обходится без творческого человека в ней. Иначе было бы скучно, если бы все вокруг были адекватными. Вспомните такого человека из вашего окружения. Его повадки, реакции на ваши разговоры и светские привычки, манеру общения и прочее. Если же вы и есть тот самый творческий человек из компании, тогда, конечно, будет чуточку сложнее оценивать. Но вы постарайтесь. Готово? А теперь подумайте о девушке, любой совершенно. Причем в ситуации, когда вы наблюдаете пробуждение ее внутренней дуры или полноценное ее бодрствование. Нам нужно именно это ее состояние. А теперь попробуем совместить образы творческого человека и женщину в моменты, когда ей руководит внутренняя дура. Получается установить сходство. Что один, что вторая непредсказуемые, неконтролируемые, внезапно эмоциональные и необъяснимые. И представьте себе, что за усиленная вдвое смесь получается, если вдруг творческим человеком оказывается женщина. А что если вдруг творческий всплеск каким-то невероятным образом совпал с приливом чувств внутренней дуры? Если прилив хороший и положительный, чудно, внезапно спустившаяся из глубин вселенной муза даст свои плоды, и душевной, созидающей и создающей энергии смогут напитаться все, кто окажется рядом с такой девушкой. Если дама, конечно, не притворяется творческой натурой. Если притворяется, тогда она нарисует или напишет что-нибудь обычное в порыве псевдовдохновения, что вам потребуется похвалить и чем придется повосхищаться. Но это все равно будет доброе озарение, которое, в зависимости от таланта, разродится чем-то... чем-то. Но если вдруг случится так, что внутренняя дура пожелает начать грузить свою хозяйку дурными мыслями о ее взаимоотношениях с любимым мужчиной, а творческая жилка начнет пульсировать за полное непонимание собственного предназначения, смысла жизни, осознания несправедливости этого мира, берегитесь. Извержение вулкана неминуемо. Лава негатива, злости и подавленности зальет собой все пространство, до которого только сможет дотянуться. Муза и вдохновение в такие моменты покидают барышню, давая ей возможность насладиться собственной ничтожностью. Во-первых, это может стать хорошим поводом для чего-то по-настоящему достойного. Ведь страдания иногда помогают творить, даже если они основаны на сущем пустяке, но испытаны в полную силу. А во-вторых, они что, дураки, что ли, быть рядом тогда, когда две близкие друг другу женские натуры находят общий язык и объединяются? Уж лучше подождать немного, а то вдруг достанется. А достанется обязательно каждому, кто осмелится перечить, поддерживать или стоять в стороне. Вулкан не угомонится до тех пор, пока обе, творческая и внутренняя дуры, не найдут себе достаточного количества успокоительного. Угомонить первую может только, собственно, творчество. Со второй, как всегда, все сложнее. Возможно, ее тоже остудит создание чего-то прекрасного, но это совсем не точно. Даже сотворенный шедевр может не удовлетворить внутреннюю дуру. Тогда ей нужен будет мужчина, который сможет найти нужные слова и прикосновения. Но и этого ей может не хватить. Вполне вероятно, что потребуются дополнительные силы в виде носовых платков или совместного просмотра фильма, а может, цветы или какое-нибудь обещание. Откуда ж я знаю, чего захочет эта дура? Попробуйте все подряд. Глядишь, угадаете. В любом случае, запомните. Обуздать творческую внутреннюю дуру невозможно. Эта смесь становится слишком мощной и хрупкой одновременно. Если внутренняя дура обижается из-за неверно сказанного слова и брошенного взгляда, творческая дура может не простить вам свои мысли о том, что вы могли бы посмотреть на нее как-то не так. С одной стороны, кажется, что поймать баланс с такой девушкой нереально. С другой, стоит вам его найти, вы поймете, что если внутренняя дура по-настоящему любит вас, Творческая внутренняя дура ощущает связь еще тоньше. Вы почувствуете. Совет женщинам. Унять творческую натуру невозможно, да и не нужно, иначе откуда черпать вдохновение? А вот унять внутреннюю дуру можно. Не увлекайтесь самоедством и раскопками в душе и поведении окружающих. Поверьте, жить станет намного проще. Если вас что-то тревожит, поговорите с любимыми людьми. Расскажите о своей боли и переживаниях. В этом будет больше смысла, чем в бесконечных срывах. Вам известно, что они происходят от передозировки плохих эмоций, но со стороны кажется, будто вы приходите в ярость из-за мелочей. Так можно подставить себя под подозрение в чокнутости. Вы же не такая, будьте собой. Совет мужчинам. Творческая девушка в принципе ноша не из легких, зато очень интересная. Вот за этот интерес и расплачивайтесь. Пожалуй, все, что можно сделать, когда творческая и внутренняя дуры схлестнулись в едином порыве, попытаться не давать им направлять свою разрушительную силу в вашу сторону. Не попадайтесь под горячую руку. Ну а если вам удалось за годы совместной жизни и общения понять, как успокаивается впавшая в депрессию творческая внутренняя дура, цены вам нет. Универсального способа, увы, не существует. Только единственный, который работает с ней одной и распознать который способен только сильно любящий мужчина. Если вы такой, желаю вам веселого и долгоиграющего квеста.